Миссис Смол сейчас же вышла к ним. Перед тем, как сойти вниз, она вымыла лицо, все еще опухшее, и хотя взгляд ее, брошенный на светло-синие брюки суезина, был суров, суезин приехал прямо из клуба, как только узнал о смерти Энн, все же Джули казалось бодрее обычного. Так силен в ней был инстинкт, всегда заставлявший ее делать не то, что нужно».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 Чуть тронутая морщинами кожа обтягивала квадратную челюсть и подбородок, скулы, лоб, запавшими висками, заострившийся нос. Лицо Н казалось теперь твердыней непобедимого духа, уступившего смерти и тщившегося даже в слепоте своей вновь обрести непобедимость, вновь стать на сторожевой пост, только что оставленный им.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 За обедом он прикоснулся только к куропатке, запив ее бутылкой отменного шампанского.